Часть третья. День гнева. 5 июля 1942 года. 3 1/2 часа утра. Брянский фронт. при фронтовой и лесной массив севернее станции Навля КНП первого механизированного корпуса ОСНАС командующий мехкорпусом генерал-лейтенант Бережный Вячеслав Николаевич Едва только на востоке забрезжила первая полоска рассвета, а ранний утренний птах пропел в вышине свою песню, как приутреннюю тишину разорвал рёв тысяч артиллерийских орудий. Брянский фронт своим южным фасом начал осуществление операции День гнева, составную часть плана Большой Орион. У нас тоже всё было готово. Как только пехота ворвётся в третью траншею противника, корпус, выдвинутый к самому переднему краю, войдёт в прорыв, чтобы начать свой марш на юг. Возможно, это будет главная операция этой войны, потому что её задача не просто одержать очередную победу над немцами и их европейскими сателлитами, а сломать им хребет и нанести такие потери, от которых не могла бы оправиться военная машина объединённой Европы. А сейчас, пока корпусные гаубицы и тяжёлые железнодорожные артиллерийские транспортёры посылают в цель снаряд за снарядом, есть времени много подумать и подвести итоги. Корпус уже выведен на исходные позиции и изготовлен к броску в прорыв. Сейчас под яростный грохот нашей артиллерии комиссары, то есть симполиты, проводят последнюю накачку личного состава на грядущее свершение. И как только в небо над третьей траншеей врага взлетят ракеты, показывающие, что рубеж взят, по радио будет отдан кодированный приказ, и вся эта бронированная мощь гремя огнём, сверкая блеском стали, рванёт вперёд к своей бессмертной славе, ибо если мы выполним всё задуманное, то все наши предыдущие подвиги покажутся пустяками. Именно о нормативах на срок ввода в прорыв подвижных соединений 10 дней назад я долго разговаривал с генералом армии Жуковым, объясняя Георгию Константиновичу что подвижные группировки к началу наступления должны быть полностью готовы для того, чтобы их можно было ввести в прорыв для развития успеха. Вы скажете, что я объяснял прописные истины нашему лучшему военачальнику, современён Суворова и Кутузова, но это не совсем так. Это в 44-м, 45-м Жуков был непревзойдённым стратегом и тактиком, а тут в 42-ом он всё ещё учился частью у немцев, частью у меня. В меня ещё в училище, не говоря уже об академии, были намертво вколучены все нормативы советской армии, основанные как раз на опыте побед завершающих лет этой войны. Опыте Жукова, Василевского, Рокоссовского, Конева, Толбухина, в отученном Калиновского и других генералов в дребезги расколошмативших когда-то сильнейшую армию мира. Например, во время состоявшейся в нашей истории первой Ржевско-Сычёвской операции, где западным фронтом командовал Жуков, между прорывом фронта и вводом в этот прорыв подвижных соединений прошло почти 3 суток, которые противник сумел использовать для подтягивания к месту прорыва своих подвижных резервов. В результате вместо развития успеха на берегах реки Вазузы разгорелись ожесточённые и кровопролитные встречные сражения, длившиеся почти месяц. Проведённая моим корпусом почти 2 месяца назад Брянско-орловская операция являлась как бы прямой противоположностью тому, что в это время происходило в нашей реальности. И Георгий Константинович очень живо интересовался подробностями сего дела. Быстрота и натиск, точный расчёт времени и сил, взаимодействие с авиацией и заброшенными во вражеский тыл десантниками, разведчиками и партизанами. Короче, поговорили мы с будущим маршалом Победы номер 1 весьма плотно. Нормальный мужик, правда, жёсткий, властный, подавляющий подчиненных силой своего авторитета и направо-налево отдающий их под трибунал, приговоры которого в девяти случаях из десяти были обвинительными. Да, при проведении своих операций он обычно не считается с потерями. Но на войне Вот ведь какая штука. Тот командир, который якобы бережёт солдат, на круг имеет потери гораздо большие, чем у кровавого мясника Жукова. Меня, кстати, это прозвище совершенно не раздражает, сам такой. Просто в отличие от того же Жукова, у меня вместо множества средних статистических дивизий РККА под рукой штучный и очень дорогой инструмент, пригодный для достижения решающего успеха. поднявшись на замаскированный на вершине небольшого пригорка КНП, я прильнул к стереотрубе. Отбитой ещё во время Брянско-орловской операции станция Навля была занята нашими войсками. Потом километр или примерно около того ничейного поля, а дальше на другом берегу речушки с тем же названием, что и у станции, находились позиции немецких, а точнее французских пехотинцев. С самого начала, поверив в нашу дезинформацию, а выводы из Брянско-орловского выступления ударных соединений, немецкое командование, увлечённо готовившееся к прорыву к Волге и Кавказу, считало этот участок фронта третьестепенным, куда можно было посылать эрзац-части. И мы тоже не смущали немецких генералов ненужной активностью, в результате чего большую часть времени тут стояла тишина, как на курорте. Оборона у противника тут была построена по принципу опорных пунктов, перекрывающих основные железные и шоссейные дороги. А отойди на километр другой в сторону, и попадёшь в непролазные болотистые леса, сохранившиеся ещё со времён нашествия Батыя или польской интервенции в Смутное время. Именно по таким лесам вводил незваных гостей Иван Сусанин, именно по ним в обход так называемой немецкой обороны. Недавно из вражеского тыла вышло партизанское соединение Сабурова, сильно потрепанное немецкими и венгерскими оккупационными частями, а также базирующимися в локте коллаборационистами Каминского. Сабуров так напугал генерала фон Вейхса, что в преддверии начала своего наступления он бросил против партизан танки и авиацию. Теперь Сабуровцы, отдохнувшие, пополненные и генералами перевооруженные, пойдут в рейд вместе с нами, в основном в качестве проводников и флангового охранения. Ведь территория, по которой нам предстоит наступать, больше полугода была районом, в котором действовало соединение Собурово, а многие бойцы так и вообще местные уроженцы, и знают там каждую дорогу, каждую тропу, речку, ручей или мост. Что касается обстановки во вражеских тылах, то мы уже знали, что немцев и венгров – так сильно досадивших Соборову, недавно отправили на фронт, где они, бедолаги, почти поголовно полегли, штурмуя нашу оборону. У Жукова не забалуешь. А вот отморозки Каминского численностью 5-7 тысяч голов остались на месте, поскольку немецкое командование очень низко оценивало их боеспособность и поручало им самые грязные дела. Но сегодня не их день, поскольку и их база, райцентр «Локоть», И вся так называемая Локотская республика лежат на пути танков нашего корпуса. Давно мечтал поквитаться с этой мерзостью, которая, действуя на благо злейших врагов русского народа, развязала на отдельно взятом куске советской территории второе издание гражданской войны. Но ничего, осталось совсем немного, и мы размажем этот бандитский анклав. Грохота роды стих, и под крики ура в атаку пошла наша пехота. типа пошла, потому что это была ещё одна фишка из будущих времён с чучелами, выставляемыми на докопами. Немецкие позиции по ту сторону реки озарились пламенем выстрелов. Пропагандисты Геббельса настойчиво внушали французам, что русские большевики это такие звери, что пленных вообще не берут, а с французами делают такое, что африканским людоедам и не снилось. Поэтому храбрые гальские петушки решили драться до последнего патрона. Но тут ложная атака закончилась, и не принимавшие пока участия в артподготовке Катюши и Андрюши взвыли истошным режущим воем, за несколько секунд обрушив на вражескую оборону тонны огня и металла. Даже куда более стойкие немцы в такой ситуации случалось сходили с ума, а что тут говорить о каких-то французах? Вот в воздух взметнулись РСы из индивидуальных пусковых установок, волокущие за собой шнуры с подрывными зарядами, аналог нашей тропы, и поле покрылось сотнями маленьких фигурок в гимнастёрках цвета хаки, устремившихся вперёд к вражеским окопам. Всё происходило строго по новому БУПУ 1942 года. Расчёты полковых пушек ЗИС-3 и батальонные 82-мм миномёты поддерживали свою наступающую пехоту огнём и колёсами, прямой наводкой и навесным огнём, подавляя уцелевшие огневые точки. Откуда-то с северной окраины пристенционного посёлка бухали 120-мм самовары, а дивизионная и корпусная артиллерия перенесла свой огонь вглубь вражеских позиций. Всё, что противник мог противопоставить атакующей советской пехоте, Было не более чем бессмысленным сопротивлением. Четыре лёгких французских танка Renault R35, появившихся на опушке леса за окопами, были почти сразу подбиты расчётами выведенных на прямую наводку полковых пушек. На дистанции меньше полутора километров ZIS-3 свободно бьёт эти изделия гальского танкостроения с его литыми гомогенными бронеплитами при любом угле попадания снаряда. Так что этот демарш со стороны французских конкистов был чистейшим самоубийством. Наша пехота тем временем добежала до речки, ширина которой тут не превышала 10-15 м, и где по грудь, а где по пояс в воде, перемахнули на тот берег, нырнув в полуразрушенные и спорадически постреливающие французские окопы. Пошла потеха. Сейчас наши наподдадут лягушатникам. бросил мне оторвавшийся от бинокля Леонид Ильич. Но последующие события его сильно разочаровали. Не дожидаясь визита очень злых советских пехотинцев, из этих окопов, как тараканы из-под тапка, стали выскакивать солдаты в форме французской армии 40-го года и частью помчались в тыл, а частью застыли неподвижно, бросив оружие и задрав руки вверх. И вот он сладостный момент — Взметнувшаяся от опушки леса зелёная ракета означала, что третья траншея взята и боеспособного противника впереди не обнаружено. Пора было отдать команду корпусу на выдвижение. На часах было 4 часа 22 минуты, и я знал, что в это же самое время под кромами точно так же входит в прорыв второй механизированный корпус ОСНАЗ Михаила Ефимовича Катукова. Ну что ж, в добрый час. 5 июля 1942 года. 06:05 утра. Брянский фронт. Направление главного удара 1-го мехкорпуса ОСНАЗ. Станция Навля, райцентр Локоть. Передовые части механизированного корпуса вошли в прорванную оборону французского легиона словно нож в масло. Непосредственно от станции Навля, вдоль железной дороги, наступала вторая мехбригада Василия Франка, а вдоль шоссе Брянск-Севск, в наше время именуемого трасса М3, продвигалась первая мехбригада Сергея Рогуленко. Фланги вошедшего в немецкие тылы мехкорпуса Бережного, как и в Брянско-орловской операции, охранял развернувшийся веером с обеих его сторон гвардейский корпус генерала Жадова. Основным противником и главной целью наступающих советских войск была коллаборационистская, так называемая Русская освободительная народная армия под командованием некоего Бранислава Каминского, уже успевшего побывать добровольцем РККА, членом ВКПБ, исключённым из партии диссидентом. валит заключённым, секретным сотрудником НКВД и наконец пособником немецких оккупантов, а потом и измененником родины и военным преступником. Очень богатая у человека была биография. На момент начала большого Ариона, счастья Ирона, насчитывали около 8 или 10.000 человек, разбитых на стрелковые батальоны и роты в районных центрах Брасово, Локти, Суземки, Севские К Маричех и Дмитровске стояли так называемые стрелковые батальоны, а в населённых пунктах поменьше роты и взводы. Ещё один батальон полтора месяца назад выбитый из навли, стоял в деревне Дубровка, находящейся прямо на шоссе. При каждом таком батальоне имелся немецкий офицер связи. Вооружённые изменники были советским оружием, взятым вермахтом в качестве трофеев в 1941 году, а содержались за счёт налогов, собираемых с местного населения. Личный состав Рона делился на несколько неравных частей. Первая часть идейные противники советской власти, разного рода изменники, дезертиры, бывшие обиженные и оскорблённые. Вторая уголовный элемент, пошедший в Рона за возможность пограбить всласть. третий мобилизованные местные жители, в основном 17 и 18 лет от роду, не попавшие под призыв в Красную армию в 1941 году. Мобилизация часто проводилась насильно, путём угроз и шантажа, и поэтому надёжность таких частей была чрезвычайно низкая. Дезертировали каминцы, переходя к партизанам массово и со вкусом, хотя впрочем, имел место и обратный процесс. совсем не характерный для других мест, где партизанское движение было развито не меньше, чем в окрестностях Локтя, а немецких экспериментов с коллаборационистским самоуправлением не проводилось. Первым под удар первой мехбригады Рагуленко «Слона», чьим девизом служила фраза «Налечу-растопчу», попал батальон изменников в деревне Дубровка. Что такое 30 километров – для вырвавшейся на шоссе механизированной бригады, чуть больше получаса марша. И вот ведь люди, тот же механизированный ОСНАС, правда из другой бригады, уже погромил их полтора месяца назад в Навле, и очень немногие каминцы тогда смогли унести ноги. И вот снова в пять часов утра рев десятков дизельных двигателей, Грохот очередей 37 и 23-миллиметровых автоматических пушек и тяжёлое буханье танковых орудий. Оборона Каменцев была рассчитана на налёты партизан, вооружённых в основном лёгким стрелковым оружием и пулемётами. 45-миллиметровая пушка у них это вообще вундервафля, а от 3-дюймовки и речи не идёт. Трудно таскать её по брянским чещёбам. А бартелирии могут мечтать только такие метры партизанского дела, как Кавпак, Фёдоров, Сабуров, а не местные отряды и отрядики, где бойцы через одного вооружены старыми трёхлинейками, а порой и охотничьими ружьями. А тут вдруг танки, БМП, с четверённые зенитки и даже гаубицы, и всё это бронировано, и на имеющиеся у каминцев стрелковые оружие они плевать хотели. Единственная сорокапятка успела сделать два выстрела и сбила гусеницу у одной БМП. Потом она словила осколочный снаряд, выпущенный из танковой пушки, и в огне взрыва задрала в воздух станины. Вслед за пушкой один за другим замолчали пулемёты. А как тут не замолкнуть, если по амбразуре или окну один за другим перекрёстным огнём бьют несколько БМП. А с четверённой Зенитка в полминуты запросто распиливает бревенчатый дом пополам, от крыши до нижних венцов, или очередью на полсекунды начисто выносит амбразуру ДЗОТа вместе с пулемётом и пулемётчиками. И это всё при том, что больше половины коллаборационистов прилагали все усилия, стараясь задрать повыше руки вверх, а оставшиеся старались улуччить момент взять ноги в руки и поскорее дать дёру из этого нехорошего места. Но нет здесь пощады людям, надевшим немецкую форму с русским оружием в руках. Головорезы Рогуленко предателей в плен не брали, и это правило они старались не нарушать. Задержать боевой порыв слона каминцам в Дмитровке удалось лишь в течение четверти часа. Этого было достаточно, чтобы в райцентрах началась паника. Но было недостаточно, чтобы предпринять какие-либо реальные меры по организации обороны. Уже без десяти шесть первые советские танки и БМП появились на северной окраине Локтя. Нельзя сказать, что это появление было совершенно неожиданным. Артиллерийскую канонаду на фронте за два с половиной часа до того слышали все, и иллюзии насчет стойкости французских легионеров – дезертировавшие из РККА командиры Рона не испытывали. Зато они испытывали другую, не менее опасную для себя иллюзию, считая, что на преодоление 30 километров, отделяющих локоть от линии фронта, у Красной Армии уйдет не менее суток. Так бы оно и было, если бы наступала обычная стрелковая дивизия РККА, но «Бережной» — это совсем другая песня, И пушистый полярный зверёк в обличье подполковника Слона подкрался к предателям родины гораздо быстрее. Каминскому и его подельникам следовало немедленно уходить, бросить всё, что было нажито, награблено не по сильным трудом. Суета в стремлении спасти хоть что-то окончательно смазала последние попытки организовать оборону и задержать наступающих хотя бы на несколько минут. Под ногами с истерическим квахтанием метали стеряющие перья куры. Гусеницы танков давили под воды, в которых хозяева минуту назад торопливо кидали самое награбленное барахло. Пулеметы мели свинцовыми метлами по земле, по сараем и чердакам, по кронам деревьев, сбрасывая на землю русских людей в чужой военной форме, продавших свою родину за миску немецкой похлебки и кружку пива. Пока советские танкисты и мотострелки – продвигались от северной окраины к центру посёлка, южный выезд из локтя оставался ещё свободным, и именно туда ломанулись верхушка коллаборационистов во главе с Бранисловом Каминским, не забыв приказать расстрелять заключённых в окружной тюрьме. Но у них вышел полный облом. После выезда из локтя по южной дороге до трассы М3 надо проехать ещё примерно 2,5 км по открытой местности. на перегонки с мчащимися по трассе советскими танками 3-й мехбригады подполковника Борисова. Как и в Брянской операции, генерал Бережной применил принцип чехарды. Когда 1-я мехбригада Рагуленко свернула с магистрали к локтю, ее место в строю заняли следующие за ней 3-я и 4-я бригады подполковников Борисова и Хона. Таким образом, марш корпуса начался. На юг не прекращался ни на минуту. Вот эти самоходные зенитки и БМП, не сбавляя ход, буквально изрешетили следовавших в составе небольшой автоколонны 3Мки и две полуторки и продолжили движение дальше. Потом в искорёженных обгоревших обломках найдут тела Борислава Каминского и нескольких его подручных, а Антонию Макарову по прозвищу Тонька пулемётчица. Советские мотострелки уничтожат в ходе боя прямо в здании окружной тюрьмы. Полтора часа спустя та же судьба постигла ещё один батальон Рона в Севске, после чего можно было смело сказать, что мехкорпус Бережнова вырвался на оперативный простор, и перед ним больше нет вражеских гарнизонов крупнее роты. Ко всем же остальным батальонам и ротам Рона которые избежали уничтожения в первые часы советского прорыва, заглянут сначала кавалеристы Жадова, а потом и бойцы мобильных стрелковых дивизий 2-й ударной армии генерала Черняховского, превративших узкие проколы на фронте в кровавые рваные раны на теле вермахта. 5 июля 1942 года. Полдень. Полтава. Временный штаб группы армий Юг. Командующий группы армий Юг, фельдмаршал Вильгельм Лист. Трубным гласом возвестившим о наступлении страшного суда, прозвучало для фельдмаршала Листа известие о том, что состоящий из сборной франко-датско-бельгийской солянки фронт на северном фланге группы армий Юг подмощным ударом большевиков треснул. словно гнилой орех под ударом молотка в его разрывы быстро превращающиеся в сплошную зияющую рану сплошным потоком хлынули бронированные лавины советских механизированных корпусов если группировку в которую входил как минимум один мехкорпус УСНС наступающую на Курской из района Кром ещё как-то сдерживали тыловые подразделения группы армий Вейхс то выбравшийся в оперативной пустоте на магистраль 2-й русский мехкорпус продвигался на юг с неотвратимостью горной лавины. Он играючи сшибал словно кегли, встретившиеся ему по пути слабые заслоны тыловых гарнизонов. Представляющим наибольшую опасность мехкорпусом ОСНАС командовал, по всей видимости, печально известный в вермахте генерал Бережной, что делало положение группы армий Вейхс почти безнадежным. А в этой части, которые остались у генерала Вейхса, после почти недели безрезультатных наступательных боёв, пытались ликвидировать непосредственную угрозу Курску. Глубоко в тылу советские танки и моторизованная пехота легко перерезали не многочисленные в этой дикой стране коммуникации, продвигаясь в общем направлении к Полтаве, неподалёку от которой дислоцировался штаб группы армий Юг. Колонны гусеничной техники, которые не нужны дороги, отданные грузовикам с топливом и боеприпасами, под безжалостным июньским солнцем сплошной лавиной покрыли пространство русских степей. По крайней мере, так казалось тем пилотам и наблюдателям германских самолётов-разведчиков, у которых хватило ума не приближаться к русским на дальность стрельбы их четырёхствольных фирлингов. Этой кочующей по немецким тылам бронированной монгольской ордой, которая везет с собой все необходимое и почти не нуждается в дорогах, несомненно, командует генерал Бережной, с которым офицеры штаба группы армии «Юг» уже имели дело полгода назад. Тогда все закончилось сперва гибелью 11-й, а затем окружением и разгромом 1-й танковой и большей части 17-й армии. Потом был крах группы армий Север, но это было давно и далеко отсюда. А вот Брянско-орловская операция проходила совсем рядом, и штабисты группы армий Юг имели честь наблюдать за этой операцией, итогом которой были окружение и разгром того, что осталось от второй танковой армии. Именно там Сталин опробовал в деле свои новейшие танки, самоходные орудия и боевые машины. чтобы потом в значительно большем количестве бросить их в бой в решающей битве этой войны. Сделав этот вывод, немецкие штабисты вздрогнули от ужаса, словно дама в белом саване и с косой уже появилась рядом с ними. О крымском мяснике и вестнике смерти, обожающем дальние рейды по глубоким тылам, С ней неизбежно фатальными последствиями для частей в Вермахте знали все. И мало кто из немецких офицеров и генералов жаждал личного знакомства с одетыми в камуфляж русскими панцергренадерами, по опорным слухам охотящимися за штабами. Охвативший всех мандраж передался даже фельдмаршалу Листу, от природы спокойному и выдержанному генералу почти флегматику. положение из тяжёлого быстро становилось катастрофическим, но фельдмаршал не имел права без разрешения фюрера задействовать свой единственный подвижной резерв, вновь сформированную первую танковую армию генерал-полковника Роммеля. Тем временем события на северном участке фронта группы армий Юг шли своим чередом. Собственно, фронта там уже и не было. В немецких позициях зияла огромная дыра, через которую в немецкие тылы беспрепятственно текли русские войска. Коллаборационистов Рона, головорезы сталинского ОСНАЗа, вырезали еще в 6 утра, даже ни на минуту не замедлив движение. В 9 часов утра перестала откликаться комендатура Севска, а час назад передовые подразделения русских вышли к селению «Хомутовка», На перекрёстке дорог, где они могли либо продолжить с той же скоростью двигаться на юг, или же повернуть по дороге на запад, в направлении Чернигова или Киева. Но во второй вариант не верил никто из немецких генералов и штабных офицеров. Они уже поняли беспощадную простоту замысла большевицкого вождя, бросившего своё лучшее и мощное соединение с севера на юг, чтобы оно как тяжелые лезвия гильотины отсекло от тылов ударной группировки Вейхса и Паулюса и стиснуло их петлей окружения. Потому что, как это было под Брянском, за прорвавшимися русскими танками сплошной волной идет подвижная и отлично вооруженная русская кавалерия, которая до белых костей зачистит недоделки танкистов и мотострелков. А за кавалерией идет мобильная, то есть подвижная, более подвижная, чем обычная пехота, закрепляющая успех. Если прорвавшийся группировка и командует бережной, то он пойдёт на юг и только на юг. Там находятся самые главные цели его корпуса: железные дороги, соединяющие пока сражающиеся немецкие части с глубоким тылом, битком набитые эшелонами с военным имуществом. узловые железнодорожные станции и расположенный в Полтаве штаб группы армий Юг. Нет, сопровождающие его корпуско-кавалерийские соединения вполне могут свернуть в сторону Чернигова и Киева. Шума они там наделают более чем достаточно, потому что все силы вермахта, задействованные в наступательной операции, и отражать большевицский потоп просто нечем. Местных же полицейев можно не брать в расчёт ваяки из них как из дерма пуля. В то же время русская механизированная группировка, наступающая на Курск с севера, форсировав небольшую речушку Свапа, что в 20 км к северу от Фатежа, после ожесточённого боя сбила немецкий заслон и продолжила своё продвижение на юг, куда более медленные, чем у гонщика Бережного, но того не менее неотвратимые. Ночью, в крайнем случае, завтра утром русские передовые части выйдут на северные окраины Курска, и никаких сил, способных им в этом помешать, у генерала Вейхса нет. Обстановка на бывших направлениях главных ударов Вермахта тоже складывалась для него весьма печально. На рассвете большевики, подтянув свежие штурмовые части, обрушили их На измотанные непрерывными атаками немецкие, итальянские и венгерские войска тесня их с недавно захваченных позиций. Первыми заколебались итальянцы, за ними дрогнули венгры, и фельдмаршалу Листу пришлось ломать голову, где взять ещё хотя бы немного немецких солдат, чтобы эти трусы не побежали без оглядки, открывая фланги ещё сражающихся соединений вермахта. снять с этих направлений хотя бы одну часть для отражения внезапно возникшей угрозы с тыла не представлялось возможным у фельдмаршала Листа было ощущение, что если русские ещё немного усилят нажим, то фронт просто развалится безуспешная попытка наступления, предшествовавшая этим событиям, сожрала все резервы и обескровила уверенные ему войска А вот у противостоявшего ему Жукова с резервами, как оказалось, всё обстояло нормально, раз он смог поддержать наступающего Бережного отвлекающими действиями. Фельдмаршал Лист уже понял, что спасти всё и всех явно не получится. В лучшем случае, если начать действовать немедленно, можно ещё отвести остатки войск группы Вейхс и армии Паулюса к Харькову. позволив им избежать окружения в Курско-Белгородском котле. Но для этого необходимо как можно быстрее задействовать танковую армию Роммеля, бросив её навстречу Бережному, одновременно дав приказ на отход Вейхсу и Паулюсу. Но фюрер пока не решился отдать такой приказ. Немецкая разведка получила информацию, что от станции Лазовая к фронту перебрасывается большое количество советских танков. и не исключала возможность встречного удара с юга на север. Конечно, южный фаз обороны от Днепропетровска до Харькова еще с зимы был укреплен гораздо лучше, чем северный. Но и большевики уже один раз доказывали, что в случае необходимости своей артиллерии и реактивными минометами они могут проломить самую мощную эшелонированную оборону. Фельдмаршалу Листу оставалось только посылать воль в шансе Радиограммы с настоятельными просьбами как можно быстрее ввести в бой находящуюся в резерве танковую армию Роммеля и бросить её против наступающей группировки Бережного, одновременно разрешив отвод сил, оказавшихся под угрозой окружения. Ещё день-два, докладывал лист, и будет поздно. Кстати, эти радиограммы читали не только адресаты, которым они были предназначены, Но и советская служба радиоразведки. Зашифрованные с помощью механической шифровальной машины Энигма радиограммы легко раскалывались с помощью компьютеров 21 века. 5 июля 1942 года, поздний вечер. Восточная Пруссия, объект Вольфшанцы, ставка фюрера на Восточном фронте. Последнее сообщение фельдмаршала Листа прозвучало уже не как просьба о помощи, а как похоронный набат. Мелкое вклинение противника на северном фланге при ближайшем рассмотрении оказалось чистым прорывом шириной не менее 100 км. Если на правом фланге этого прорыва немецким частям с адиргардами боями отходившими к Курску ещё удавалось оказывать русским ожесточённое сопротивление, И замедлить их продвижение, то левый фланг оказался полностью открыт, и большевицкие мехкорпус полного состава беспрепятственно продвигался к своей цели в походном порядке, проходя ежечасно не менее 15 километров. По расчётам непонятно чему улыбавшихся штабных аналитиков, если не принять экстренных мер, то такими темпами через двое суток русские танки ворвутся в Полтаву. И тогда просто ужас сменится на ужас, ужас, ужас. Надо сказать, что получив это известие, Гитлер немедленно впал в бешенство и минут 10 бился в истерике. И к тому были все основания. 3 года назад в Польше, 2 года назад во Франции и год назад в большевицкой России именно немецкие танки входили в прорывы и уходили в отрыв, круша незащищённые тылы. перерезая коммуникации, уничтожая штабы и разрушая управление вражескими войсками, немецкой пехоте оставалось только добить и пленить огромные неуправляемые массы вооружённых людей, ещё недавно бывших армиями, корпусами, дивизиями и полками. Выбраться из такой мясорубки, как правило, удавалось лишь отдельным частям с инициативными командирами, которые в силу своей малочисленности уже не представляли реальной угрозы и наступающему вермахту. Теперь же всё происходило наоборот. То ли русские научились так лихо воевать, то ли, как говорили фюреру Вана Нербе полгода назад, произошло грандиозное вмешательство потусторонних сил. В результате этого вмешательства впал в кататонию один из медиумов Отделение исследований оккультных наук, дежурившее вечером 4 января в штаб-квартире общества, расположенной в Особняке по адресу Берлин, район Далем, Пюклерштрассе 16. Медиум пострадал в тот самый момент, когда в Крыму начались кошмарные события, которые привели сперва к гибели 11-й армии Манштейна, а затем и к зимнему краху группы армий Юг. Сам Гитлер пусть и не до конца, был склонен верить этим донесениям, потому что с той январской ночи все, что бы он ни задумал, шло совершенно не так, как планировалось. То же самое произошло и на этот раз. Он обобрал все войска на севере и в центре советско-германского фронта и дал этим мерзавцам фон Боку, фон Вейхсу и Паулюсу все, что было необходимо для успешного проведения летней кампании. Почти полторы тысячи новейших, средних и двести легких танков для разведки, а также девятьсот колесных и полугусеничных бронетранспортеров. На направлении главных ударов были сосредоточены 14 тысяч орудий и минометов. Он собрал разноплеменную армию в миллион шестьсот тысяч штыков, из которых 900 тысяч были чистокровными германцами. И вся эта мощь в бессильной ярости целую неделю кидалась на неприступные русские укрепления, после чего немецкая армия оказалась на грани разгрома и полного уничтожения. При этом фон Бок умудрился избежать ответственности, погибнув под русскими бомбами, а отзыв с фронта фон Вейхса и Паулюса Сейчас явно нежелателен, потому что дезорганизация, неизбежная при передаче командования, непременно приведёт к развалу фронта и беспорядочному отступлению войск. Возможно, что эти два генерала и не виновны, успокаивал себя Гитлер. Они всего лишь выполняли директивы верховного командования и приказа этого негодяя фон Бока, продавшегося большевикам. Да, Сегодня можно с уверенностью сказать, что Сталин и его люди во всех подробностях были заранее осведомлены как о существовании плана Блау, так и о его целях и задачах. За неделю или даже за месяц не построить укреп районы такой мощности и плотности, чтобы в них могла увязнуть мощнейшая ударная группировка вермахта. Если верить их же собственным донесениям, По каждой последующей линии русской обороны оказывалась мощнее и насыщенней вооружением предыдущей. А всё пространство между оборонительными рубежами было покрыто малозаметными проволочными заграждениями и густо заминировано. Гитлер, сам проведший на передовой всю великую войну, прекрасно знал, что такое глубоко эшелонированные оборонительные позиции. и какой кровью их приходится преодолевать. Изер, Ипр, Навшапель, Ля-Бассе, Арас, Самма, снова Арас, Суассон, Реймс, наступление на Марни. Единственное, где Гитлер не был, так это под Верденом. Тяжелые ранения, отравление газами, железные кресты второй и первой степеней, черный нагрудный знак за ранение, почетный крест за участие в войне 1914 года, 18-го годов и репутация безупречного и храброго солдата. Да, Адольф Гитлер не был трусом, но сейчас ему делалось не по себе, потому что он не понимал, что происходит на фронте и почему все его планы раз за разом заканчиваются полным провалом. По крайней мере, так происходит на Восточном фронте. На Западе же с той самой роковой зимней ночи, напротив, дела идут даже лучше, чем хотелось бы. Умер Черчилль, в Британии произошёл переворот, и к власти пришли прогермански настроенные политики, которые мало того, что прекратили бессмысленную войну между двумя родственными арийскими народами, так ещё и заключили с ним Гитлером военный союз. И вот в этот момент максимального успеха и благолепия крупнейшей наступательной операции на Востоке Вместо обещанного грандиозного успеха и пленения дезорганизованных орд русских варваров, оканчивается грандиозной катастрофой. Под угрозой полного окружения и разгрома оказывается его более чем миллионная армия. И с кого спросить за такое страшное поражение? Спокойных Гальдера Йодля и фон Бока и их офицеров, а над временем с ними погибших под русскими бомбами с ещё живого Кейтеля, который сейчас перепуган до смерти и уже подумывает о самоубийстве, или с фон Вейхса и Паулюса, не сумевших выполнить поставленные перед ними задачи. Германская армия слишком привыкла к победам, и поражение угнетающе действует на германских солдат и офицеров. Надо ожидать, что в войсках поползут новые слухи про ужасного вестника смерти и его вышедших из-за до солдат с горящими огнём глазами, которым не страшны ни пули, ни осколки, вызвать к себе Генриха и приказать любой ценой пресечь на корню эти разговоры, потому что те, кто их ведёт, могут просто бежать с поля боя, узнав, что против них действует тот самый кошмарный корпус генерала Бережного. Несмотря на свои предчувствия, Гитлер хотел верить, что Эссэссер не получил никакой помощи из мистического или божественного источника. А бережной, давно объявленный его личным врагом, не дух, не демон, а самый обыкновенный человек, пусть необычайно талантливый и умный. Его можно убить пулей, бомбой или осколком снаряда, а главное, его сможет победить другой генерал, ещё более умелый и талантливый, чем это большевицкое чудовище. Единственным германским полководцем, способным на такой подвиг, Гитлер считал генерала Роммеля, уже успевшего прославиться в войне против англичан. Не менее дерзкий и не менее быстрый, обладающий острым арийским умом лис пустыни, был способен поставить красивую точку в карьере взорвавшегося сталинского любимчика. Тем более, что его первая танковая армия, единственный нетронутый резерв группы армий «Юг», находилась в полной боевой готовности неподалеку от места грядущих событий. Бросив презрительный взгляд в сторону застывшего в испуге генерал-фельдмаршала Кейтеля, Гитлер обернулся к секретарше. «Клара, дитя мое», — сказал он, — «я вам сейчас продиктую приказ, предназначенный фельдмаршалу Листу. Пишите. Фельдмаршал, срочно поднимайте по тревоге танковые и моторизованные дивизии 1-й танковой армии, И направьте их навстречу прорвавшемуся механизированному корпусу Бережного. Да, и напишите отдельное послание генерал-полковнику Роммелю. В нём укажите, что именно от его действий зависит жизнь десятков тысяч германских солдат, а также то, что главная его задача остановить это кровожадное чудовище генерала Бережного и любой ценой уничтожить его. Добавьте, что для него Роммеля уже приготовлен фельдмаршальский жезл вся Германия ждёт от него подвига вам всё понятно фройляйн клара девушка преданно взглянула на вождя германской нации я всё поняла мой фюрер произнесла она и склонив над листом бумаги свою светло-русую головку заскрепела пером Гитлер с улыбкой смотрел на свою секретаршу он старался вести себя так чтобы каждая женщина с которой он встречался поверила бы, что именно её он считает самой красивой на свете, восхищается ею и боготворит. Он никогда не кричал на своих секретаж, что частенько случалось во время его общения с генералами и иными крупными начальниками. Он был с ними спокойный, ровен, даже когда они делали серьёзные ошибки, и секретарши отвечали ему преданностью. В присутствии женщин Гитлер никогда не садился первым, хотя при случае делал это даже во время приёма высокопоставленных государственных деятелей в его присутствии было запрещено курить, но иногда он разрешал дамам под дымить сигаретой и всё это при его стойком нежелании вступать в брак и иметь детей какой вот сложной натуры был Адольф Гитлер 5 июля 1942 года 23:55 Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего. Над картой Советско-германского фронта склонились Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин и начальник Генерального штаба Александр Михайлович Василевский. Оба прекрасно понимали, что операция, которая планировалась ими и которая готовилась с момента окончания зимней кампании, сейчас подходила к своей решающей фазе. Поверх карты лежала сводка с графиком продвижения мехкорпуса генерала Бережного, который неумолимо, как лезвие гильотины, обрушился на немецкие тылы. В 6 часов утра было ликвидировано гнездо коллаборационистов в Локте. В 9 часов утра первые танки и боевые машины пехоты мехкорпуса прошли через Севск. В полдень в районе поселка Хомутовка была перерезана шоссейная дорога Орел-Киев. В три часа дня Бережной ворвался в Рыльск, перерезав железнодорожную дорогу Курск-Киев. А три часа назад на закате передовые части достигли города Сумы, перерезав железнодорожную магистраль Белгород-Киев. Теперь у находящейся фактически в полуокружении группы армии Юг все связи с тылом находились. осуществлялись по железным дорогам, связывавшим Курск, Белгород, Харьков, Полтаву. Казалось, ещё один решающий рывок, ещё одно усилие и стратегическая цель, поставленная перед операцией Орион, будет полностью достигнута в течение ближайших суток. Но несмотря на то, что всё развивалось даже более чем удачно, дальнейшее продвижение мехкорпуса Бережного в направлении Полтавы могло оказаться под угрозой. Сталин и Василевский об этом знали и готовились предупредить Бережного о надвигающейся опасности. Дело в том, что двигающиеся вслед за механизированными частями Бережного кавалерийские и мотострелковые части 2-й ударной армии отстали от них километров на сто. Мобильные стрелковые части той же армии, даже при отсутствии сопротивления, сумели за сутки пройти всего по 50 км из 200, отделяющих бывшую линию фронта от места нахождения мехкорпуса генерала Бережного. В то же время между Харьковом и Днепропетровском, у города Красноград, в полной готовности к наступлению находилась первая танковая армия генерал-полковника Роммеля, которому Гитлер поручил разгромить и уничтожить прорвавшиеся советские мехкорпуса Снас. обещая за это лису пустыни фельдмаршальский жезл об этом уже знал генерал-полковник Ромиль и самое главное об этом знали в радиоразведке ГРУ ГШ а следовательно начальник генштаба и верховный главнокомандующий Красногород от Сум отделяли всего два суточных перехода германских танковых и моторизованных частей правда четыре танковых и две моторизованных дивизий вермахта, находясь на марше, с их танками, буксируемыми орудиями, пехотой на грузовиках и бронетранспортерах, а также с машинами материального снабжения, топливом, смазочными маслами, снарядами и патронами, эта колбаса, которая, следуя по шоссейным дорогам, должна растянуться не менее чем на сотню километров. Встречать такого грозного врага, как 1-я танковая армия, планировалось на заранее подготовленных, выгодных для обороны позициях, предварительно замедлив их продвижение к месту основного сражения подвижными засадами танков и противотанковых самоходок, а также налетами авиации. Едва только передовые мотострелковые части корпуса разогнали полицаев и немецкий гарнизон из инвалидов и солдат Камуза 45, проскочив через весь город в Камузу, к расположенным на южной окраине поселкам Нижняя и Верхняя Сыроватка, как тут же, без пауз и промедления, советские солдаты, поплевав на руки, взялись за лопаты и начали разметку и рытье первой траншеи внешней линии обороны. Конечно, этот рубеж, который планировалось подготовить всего за два дня, не шел ни в какое сравнение с теми оборонительными сооружениями, которые на фронте возводились в течение трех месяцев. Но и назначение его было совсем иным. Не остановить германскую танковую армаду, а всего лишь нанести ей потери, смутить вражеское командование и заставить его смешать свои боевые порядки, чтобы потом нанести сокрушительный удар бронированным кулаком, состоящим из не имеющих себе равных танков Т-42. Готовился действовать и особый разведывательный батальон гвардии майора Бесоева. так сказать «Оснас в Осназе» — отборнейшие бойцы-головорезы с новейшим вооружением на БМП-3, сержанты и часть бойцов из будущего, остальные — местные фронтовики, в большинстве своем прошедшие сбережным боевой путь от самой Евпатории. Даже в этом элитном мехкорпусе только у них были новейшие автоматические карабины под патрон 6,5х39, а также в этом элитном мехкорпусе, И первые местные реплики пулемётов Печенек. Средства поддержки: танковые рота на Т-72, обе батареи Нон-С, батарея ОС и тяжёлый зенитный дивизион, укомплектованный спаренными 37-миллиметровыми самоходными зенитными орудиями, которые к тому же могли вести огонь по пехоте и лёгкой бронетехнике. Перед этим спецбатальоном была поставлена задача: путем организации серии последовательных засад, по возможности, как можно дольше удерживать противника перед суммами, давая остальным частям мехкорпуса время на создание и совершенствование основной линии обороны. Другое поручение Бесоеву Бережной дал в полголоса и находясь с ним наедине. Зная привычку Роммеля следовать вместе с передовыми частями своих войск, Генерал Бережной еще перед началом сражения планировал обезглавить вражескую армию. Мертвый или в плену, но Роммель не должен командовать армией. Его же заместитель, Вальтер Неринг, конечно, хотя и довольно не глуп, но ему все же далеко до талантов Роммеля. Когда обстановка склоняется на сторону немецких войск, то он вполне справляется со своими обязанностями, а если нет, то победы от него неудачи. ждать бесполезно. Если за счёт действий этого спецбатальона удастся выиграть один, а то и целых 2 дня, то к сумам успеют подойти не только мотострелки на грузовиках и не сильно отличающихся от них американских БТР-ах, и кавалерия, но и двигающиеся в третьем эшелоне специально подготовленные мобильные стрелковые дивизии, способные подобно легионерам Цезаря и Краса проходить за день как минимум 50 километров. А пока над пропеченными летним солнцем просторами России поднималась пыль. Только пыль из-под шагающих сапог. Измерив расстояние к урвиметрам, Василевский обвел на карте карандашом точку, обозначающую город Ахтырка с подходящей к нему железной дорогой. «Вот здесь», — задумчиво произнес он, — Почти на пределе дальности хода по шоссе для танков в троек, Ромель обязательно завтра сделает остановку перед решающим броском навстречу корпусу Бережного. Ну а потом мы увидим, чья сталь крепче, чьи генералы умнее и у чьих солдат больше мужества». «Товарищ Василевский, — строго спросил Верховный, — вы уверены в том, что все пройдет именно так, как было задумано?» Быть может, товарищу Бережному необходимо оказать дополнительную помощь авиации, в том числе и стратегическими бомбардировщиками, товарищ Сталин ответил Василевский. Дальние стратегические бомбардировщики не особо эффективны для бомбардировки механизированных колонн в ближнем вражеском тылу. Штурмовики, вооружённые пушками, пулемётами, мелкими кумулятивными и напалмовыми бомбами, В этом смысле будут гораздо эффективней. Все необходимые приказы командующему ВВС Южного фронта нами уже отданы, и они будут атаковать своими штурмовыми и бомбардировочными полками вражеские механизированные колонны весь завтрашний день и даже ночь. К тому же уже завтра утром на аэродром в Урыльске начнут садиться бомбардировщики из авиакорпуса Савицкого, а на аэродром в Сумах истребители и штурмовики. Так что без авиационной поддержки корпус Бережного не останется». Сталин кивнул, отошел от стола с картой и машинально, по многолетней привычке, начал шарить глазами в поисках трубки. Потом Верховный вспомнил, что уже давно бросил курить и не зло под нос буркнул что-то по-грузински. Потом он снова перевел взгляд на своего начальника генерального штаба. Ну хорошо, товарищ Василевский, произнёс Сталин. Будем считать, что у Бережного всё идёт нормально. Товарищ он смелый, инициативный, надеюсь, что прорвётся и через Ромеля. Наверное, это не страшнее, чем через Гудериана или через Манштейна. Теперь скажите, а что у нас происходит в полосе действий Центрального фронта? И не нужна ли помощь товарищу Жукову? Авари Жуков ответил Василевский, запросил разрешение взять пятую танковую армию Лисиукова из резерва и ударить ею в промежутки между реками Псел и Сеем из района Ржавы на Абаянь, в стык венгерских и итальянских частей. Этим он планирует отрезать группу армий Вайсс от остальных сил группы армий Центр, воспрепятствовав тем самым отводу немецких частей. из уже наметившегося курского мешка. «Дайте ему такое разрешение», — кивнул Верховный. «Как говорят наши потомки, единственный способ съесть слона — это нарезать его на маленькие кусочки. Жалко только, что нельзя так же отрезать и Паулюса. Видимо, у него судьба такая — воевать в городе, который для Гитлера стал своего рода фетишем». Есть предположение, сказал Василевский, что после большого Ариона в районе Харькова образуется котёл, в котором окажутся до полумиллиона немецких, итальянских и румынских солдат и офицеров. На моёмси мы ещё со освобождением бывшей второй столицы Советской Украины. Ничего, ответил Верховный. Главное, что этих солдат и офицеров не будет ни над Днепре, ни западнее его. А Харьков мы уж как-нибудь возьмем, тем более, что, оказавшись в нашем глубоком тылу, немецкое командование само поймет необходимость капитуляции. А не поймет, так будет на ком отрабатывать новое вооружение и особо мощные боеприпасы. 6 июля 1942 года. Харьковская область. Дорога Красноград-Тайв. Карловка, Полтава. Командующий 1-й танковой армией вермахта генерал-полковник Эрвин Роммель. День этот для генерал-полковника Роммеля начался с суматошного выступления в поход. Вместо примерно 40 километров до линии фронта под Сахновщину, которые можно пройти в одну ночь и к рассвету быть готовым к прорыву, танковым и моторизованным дивизиям его армии, следуя приказу фюрера, предстояло пройти по дорогам более 200 км в прямо противоположном направлении, чтобы вступить в бой с механизированными частями русских, прорвавшими фронт под Орлом и за сутки успевшими пробежать по дорогам до самых Сум. Тут Ромилю оставалось лишь исходить чёрной завистью Его танки с бензиновыми двигателями имели вдвое меньшую дальность хода на одной заправке, чем русские дизельные базовые 34-е и новейшие 42-е. Он никак не мог покрыть то же расстояние по дорогам меньше, чем за два суточных перехода. Первый переход был рассчитан по запасам топлива до города Ахтырка, куда по железной дороге должны были быть Заранее переброшены запасы горючего и смазочных масел. Одна заправка только боевого состава — танки, бронетранспортеры, артиллерийские тягачи, бронетранспортеры и грузовики с пехотой. Четырех танковых и двух моторизованных дивизий вермахта составляло 700 тонн петилированного 74-го бензина, а это два эшелона, если бензин доставят в стандартных 25-тонных русских цистернах или 4 эшелона, в случае если топливо привезут к месту заправки в наиболее ходовой в немецкой армии таре, 200-литровых стальных бочках. С учётом обоза, то есть грузовиков, перевозящих непрекосновенный запас топлива для ведения военных действий, второй боекомплект, запасы медикаментов, полевые кухни и прочее, прочее, прочее. Это количество можно было смело увеличивать в полтора раза, до 1000 тонн бензина, которые должны были быть отправлены в бочках к месту промежуточной заправки шестью эшелонами. На рассвете 6 июля Ромель знал, что первый эшелон уже прибыл на станцию, а ещё два находились в пути, два под погрузкой в Фаркови. В общем, исходя из скорости перемещения Моторизованных частей вермахта Его армия вполне укладывалась в график Военная логистика у немцев Была отработана прекрасно И к лету 42-го года Сбоев она еще не давала Конечно, если русские танки Не остановились бы в Сумах А двинулись дальше То все эти запасы попали бы Прямо к ним в руки Но Роммель не сомневался Что русский командующий Не настолько безумен чтобы идти навстречу его армии всего одним механизированным корпусом, не дождавшись резервов. Сегодня он вперед не пойдет, и завтра тоже, а послезавтра все уже решится во встречном танковом сражении, в котором победит сильнейший. Да, Роммель знал, что танки с танками не воюют, но что было делать, если фюрер поставил ему именно такую задачу — разгромить армию? и уничтожить сильнейшее подвижное соединение русских. Русские танки действительно остановились в Сумах, не двинувшись ни на метр дальше. Но за час до намеченного срока выступления передовых частей первой танковой пришло известие, что появившиеся над этой ахтыркой русские бомбардировщики, воспользовавшись слабым зенитным прикрытием станции, в дребезги разнесли и саму эту станцию, и уже находившийся на ней состав с топливом. Ещё один состав был уничтожен русской авиацией на узловой станции Кириковка, от которой и начиналась тупиковая ветка в сторону Ахтырки. Обе станции были разрушены так основательно, что по отчёту железнодорожников на ремонтно-восстановительные работы могло потребоваться не менее двух суток. Ромме лютут же пришлось всё переигрывать. поскольку в обозе он вез только неприкосновенный запас топлива для ведения боевых действий. Ему пришлось задерживать уже готовые к выступлению части и, вспоминая опыт прошлого лета, брать на броню дополнительный запас бензина в стандартных канистрах по 25 литров каждая. В результате выступить передовым частям доблестной первой танковой пришлось не в 6 часов утра, как планировалось, а где-то около 9-ти. Вышедшие из районов сосредоточения танки, артиллерия и моторизованная пехота на бронетранспортёрах и грузовиках лишились плотного прикрытия стационарных зенитных батарей и утратили маскировку, обозначив себя на русских дорогах длинными пылевыми хвостами, которые тут же были замечены высотными русскими разведчиками, уже заработавшими себе у немецких солдат прозвище стервятники. Уже с рассвета Они появились над районом дислокации первой танковой армии. Высокое синее небо, висящее в нём яркое солнце и блестящая точка высотного самолёта-разведчика, а также марзянка его приёма передающей станции, погребальный реквием, звучащий в эфире, замечен, оценён, приговорён. Колонны, состоящие из танков и грузовиков, вытягивались из районов Сосредоточение все дальше и дальше. Около десяти утра в воздухе над передовыми частями на бреющем полете появилась первая крупная группа из двух десятков железных густавов — полк штурмовиков Ил-2, наводимых с высоты стервятником. Они в один заход плотным огнем обстреляли грузовики с панцир-гренадерами, подожгли несколько машин и, развернувшись, легли на обратный курс, И два только немецкие зенитчики развернули и изготовили к бою свои флаки и фирлинги. Потом такие же кусающие налёты стали почти регулярными. Русские штурмовики всегда появлялись крупными группами, вели по колоннам танков и мотопехоты плотный пушечно-пулемётный огонь из штатного вооружения и подвесных контейнеров с дополнительными шквасами. и ретировались раньше, чем зенички успевали открыть по ним огонь. Доставалось не только грузовикам и открытым сверху бронетранспортёрам, чья броня на коротких дистанциях к тому же не держала даже винтовочные пули, выпущенные из пулемёта ШКАС, а снаряды авиационных пушек ВЯ-23 прошивали даже верхнюю броню немецких танков. Время от времени вспыхивали даже толстокожие тройки и четвёрки. И всё это происходило по причине перевозимых на броне канистр с бензином. Стоило всего одной русской зажигательной пули пробить такую канистру, и до того момента, когда танк превратится в облако бензинового пламени, оставались считанные секунды. Но это было так случайно. В основном же железные густовы охотились за более лёгкой добычей. грузовиками и бронетранспортерами. Пару раз над колоннами появилось и вовсе нечто несуразное. Уже год хорошо знакомые немцам пикировщики Пе-2, атаковавшие их с пологого пикирования, вместо обычного сброса бомб вдруг ощетинивались вспышками огня, словно на этой машине было установлено более десятка пулеметов и пушек. С расстояния чуть меньше километра такой огнедышащий дракон в течение секунды превращал в груду металлолома грузовики и бронетранспортёры, накрывал разбегающуюся во все стороны мотопехоту. Аларчик открывался просто. Вместо бумб под фюзеляжем пешек были подвешены по две реплики подвесных пулемётных контейнеров из будущего ГУФ-8700, и предназначались эти машины не для штурмовки колонн а в основном для борьбы с плотными бомбардировочными формациями Люфтваффе. К началу немецкого наступления экспериментальный полк не успел, 4-й воздушный флот громили и без него. Но затем, с началом Большого Ориона, он вполне удачно поработал по наземным целям, транспортным колоннам и позициям зенитной артиллерии. Еще бы! Каждую секунду один пикировщик Выпускал 400 пуль винтовочного калибра 7,62 мм и 100 пуль калибра 12,7 мм. Действительно настоящий дракон. Немецкой авиации в воздухе видно не было. Слишком велики были потери, предшествовавшие дни, когда 4-й воздушный флот пытался сломать сопротивление советских ВВС и захватить господство в воздухе. Поэтому 1-я танковая армия, ползущая на север, со средней скоростью 15 км в час, медленно таяла, как айсберг, попавший в теплые струи гольфстрима. По обочинам дороги оставались сгоревшие скелеты грузовиков и штабных автобусов, потерневшие гробики бронетранспортеров и полугусеничных тягачей. И лучше не рассказывать о том, что бывает, когда очередь из 23-мм пушки перечеркивает грузовик, перевозящий 15 или... 10-сантиметровые снаряды с зарядами, воронка и немного разбросанного во все стороны металлического хлама, а также обгорелые куски того, что совсем недавно было живым человеческим телом. Взбешенный Роммель был готов лично сбивать русские самолеты, хоть палкой, хоть из своего Вальтера. Он вспоминал рассказы ветеранов Восточного фронта о том, как год назад в Точно так же немецкая авиация безжалостно громила на марше механизированные корпуса большевиков, в основном атакуя не хорошо бронированные Т-34 и КВ, а легкие танки и бронеавтомобили, грузовики снабжения и колонны артиллерии на медлительных тягачах. Научили на свою голову, с трудом сдерживая ярость, думал Роммель, наблюдая за избиением своих войск. Начиная с 4 часов дня, немецкие танковые и моторизованные части прибывали в район промежуточного сосредоточения в окрестностях Ахтырки. За первый день марша было потеряно около 10% танков. Из них ремонтопригодными оказались всего несколько штук. До 20% артиллерии и пехоты и более 30% всех запасов, включая перевозимое с собой топливо. Чуть позже в Вермахте событие этого дня назовут маршем обречённых. На завтра, когда уже была вполне вероятна встреча с передовыми частями русских, Ромель собирался лично возглавить передовой отряд для того, чтобы лично провести рекогносцировку поля боя перед сражением, не желая слушать возражения своих штабных офицеров. Он всегда поступал так в Африке, действуя против англичан Также он будет действовать и в России, сражаясь с большевиками. 7 июля 1942 года. Утро. Сумская область. Трастеницкий район. Маков лес. Гвардии майор ОСНАС Бесоев Николай Арсенеевич. Охота на генерала Ромеля, носившего прозвище Лис пустыни, отличалась от всех прочих охот за скальпами. германских военачальников, которые мы уже провели, только тем, что она совмещена была с задачей сбить темп вражеского наступления и замедлить продвижение его армии на сутки или двое. Одному спецназу такое не под силу, а потому под моим командованием находился усиленный механизированный разведбатalion особого назначения, в который свели почти всю технику, прибывшую с нами из 21 века и добавили кое-что ещё. Да и бойцы, что наши, что предки, просто настоящие суворовские чудо-богатыри, прошедшие к этому моменту огонь боёв, воду десантов и медные трубы глубинных рейдов. Да, у нас на вооружении нет ни Искандеров, ни Смерчей, ни Синцепёков, ни Гаубиц Места S. Искандеры нам совсем не по чину. Смерчи с последним боекомплектом находятся в составе тяжелой артиллерийской бригады мехкорпуса, а с анцепёком уже почти нечем стрелять. Зато у нас имеется 40 БМП-3Ф, все 10 танков Т-72, все 12 установок Нона-С, в боекомплект которых входят только местные 120-мм мины, а также батарея панцирей, у которых, правда, действуют только 30-мм пушки. Насколько мне известно, к этим пушкам, пусть мелкими партиями, но уже выпускают местные боеприпасы. Эти пушки установлены на кораблях нашей эскадры, они и в особом зенитном дивизионе, и на вооружении БМП-3Ф. Дивизион орудием 100С будет поддерживать наши действия издалека, срывая попытки немцев, смести наш заслон огнём своей гаубичной артиллерии. Поскольку наши самоходные орудия в два с лишним раза превосходят по дальности немецкую 15-сантиметровую гаубицу, и к тому же будут действовать в связке с приборами для контрбатарейной борьбы, то исход этого противостояния можно предсказать заранее. Немцам придётся очень и очень туго. Собственно, с таким набором усиливать батальон какими-то местными спецсредствами, ослабляя линейные бригады, мне казалось не целесообразным. Но наш батя всё равно решил по-своему, усилив нас дивизионом самоходных 37-миллиметровых зениток, не столько в качестве средств ПВО. Четвёртый воздушный флот Люфтваффе за неделю предшествующих боёв был разгромлен. и теперь уже почти не трепыхался, сколько в качестве средства огневой поддержки, пригодной к использованию против пехоты и легко бронированных целей. Да и тройки с четверками бронебойные снаряды этих «Зениток» вполне уверенно брали в борт на расстоянии от 500 метров до километра. А уж расстрел колонной грузовиков с пехотой, осколочными снарядами с дистанции до полутора километров, так это вообще песня. К тому же эти самоходные зенитки были подвижными и имели большой вазимый боезапас, так как их шасси происходили от БМП-42, созданной местными умельцами на основе полученной от нас информации о БМП-2. Хорошая машина, подвижная, живучая и злая. Выступили мы из Сум вчера, как только стемнело. Нам хватило суток на приведение себя в порядок после 200-километрового марша и подготовку к операции. Бросок нашего корпуса к суммам был осложнен отдельными стычками с мелкими гарнизонами немецких солдат и украинских полицаев. Но этим занимались лидирующие по очереди механизированные бригады и их разведроты, а нас Бережной держал в резерве для более важных и ответственных дел. Штаб корпуса в Сумах временно разместился в здании, в котором при советской власти находились Обл- и Горсовет, а при немцах – оккупационная администрация. Ну а в 21 веке там обосновалась областная администрация Незалежной Украины. Сейчас такой кошмар и в голову никому прийти не может. Полицаев и прочих пособников-оккупантов народ ловит и бьет по всему городу, а избив – передают в руки наших командочей, уже установивших в городе образцовый советский порядок. Ко времени нашего выступления в Рейд, по данным радио и авиаразведки, нам было известно, что на протяжении дня 6 июля моторизованные и танковые дивизии первой танковой армии противника, подвергаясь непрерывным налётам нашей авиации, всё же сумели совершить марш протяжённостью примерно 110 км. Сейчас они сконцентрировались в районе города Ахпирка, который находится по прямой примерно в 60 км от передовых позиций нашего корпуса. По дорогам, впрочем, расстояние тоже немногим больше, так что это считай почти что рядом. Половина дневного перехода для немецких танков, что, в общем, не гуд. потому что позиции у наших мотострелков еще не готовы, хоть на земляные работы и согнали почти все уцелевшее мужское население Сум и половину женского. Пусть роют. Если хорошо будут работать, то уцелеет и город, и они сами. Передовая разведывательная камфгруппа, состоящая из танков двоек, полугусеничных бронетранспортеров, колесных броневиков и большого количества мотоциклистов, проскочила еще на 20 километров вперед и остановилась на ночь в небольшом городке Тростенец. Основой для формирования этой камфгруппы послужили моторизованные разведроты танковых дивизий, такие же мотоциклетные роты и несколько разведывательных взводов легких танков Пицет КП-ФВ-2, скорее всего самых новых, модификации «Ф», которые уже начали выводить из состава танковых рот, придавая в качестве средства усиления откровенно слабо оснащенным механизированным разведротом. Разведрота — самое близкое по смыслу русское соответствие термину «aufкларунг саптайлунг». Двигалась вся эта орава исключительно по дорогам, и в Тростенце должна была разойтись по трем направлениям. Основная группа напрямую на Сумы, Одна налево через Лебедин, вторая направо через Мизеновку. Больше вариантов обходных манёвров просто не существовало. По некоторым данным, в составе основной части этой сводной комв группы с вероятностью 9 шансов из 10 должен был находиться и сам командующий первой танковой армией, генерал-полковник Эрвин Роммель, имевший прозвище Лис пустыни. Есть у него такая привычка передвигаться вместе с передовыми разведподразделениями, чтобы ещё до подхода основных сил лично произвести рекогносцировку будущего поля боя и разработать план победоносного сражения. Именно так он и действовал в Северной Африке, заработав себе ореол непобедимого полководца. Но мы ему не туповатые и флегматичные англичане. Поэтому пусть он будет готов к большим неприятностям. В отличие от немцев, мы делиться не стали. Просто мехбригады, занявшие оборону по флангам корпуса, выдвинули вперёд километров на 10 свои передовые заставы в составе укреплённых механизированных рот. На правом фланге к селению Ворожба, на левом фланге к Самотроевке, против движущихся по дорогам вражеских разведподразделений Этого вполне достаточно. А если Ромель или его преемник попробует перенести тяжесть основного удара с центра на один из флангов, то мы об этом заранее узнаем из радиоперехватов и от авиаразведки. Пока стоит ясная погода. Немецкие механизированные колонны на марше видны как на ладони и днём, и ночью. Днём обычным высотным разведчиком на базе ТУ-2 Ночью самолётом особой воздушной из кадры. Фланговые направления неудобны для немцев ещё и тем, что расстояние от Рстенса до Сум через них почти в два раза больше, чем напрямую, примерно по 60 км против 35. И войска потом с фланга на фланг не перекинешь, потому что вся местность, помимо дорог, изрезана реками, ручьями и оврагами. Так что чёрт ногу сломит, а не только немецкие танкисты. А по дорогам между флангами и центром почти полный дневной марш немецких моторизованных частей 120 км. Перебросил полк с фланга на фланг в сутки потерял. На такой местности удобно воевать пехотой, способной проникнуть в любую щель. Но вот пехота-то у ромили почти и нет. Для неё марш в 200 км от Краснограда до Сум это почти недели пути. причём под непрерывными ударами нашей авиации. А за неделю много воды утечёт, и немцам уже некуда будет спешить. Наслушался я тут рассказов о нашем драпе в 41-м, аж волосы встают дыбом. И вот теперь мы и делаем немцам ту же самую козью морду. По факту катастрофа группы армий Юг уже обозначена, и не знаю, что бы я делал на месте германского командующего. не того, который Ромель, а того, который заменил убиенного нашими бомберами фельдмаршала фон Бока, но по счастью, он на своём месте, а я на своём. Местом для первой засады я выбрал так называемый Макаф лес, примерно в 5-7 километрах за Трастенцом, на полпути между ним и большим селом Баромля. Главной нашей задачей было обойти эту Баромлю, или же по-тихому суметь нейтрализовать ее гарнизон, потому что в таком случае противник, то есть сам Роммель, будет уверен, что между Барамлей и Тростенцом ему реально ничего не грозит страшнее нападение легко вооруженных партизан. Попытаться тихо вырезать гарнизон, да еще не дать знать немцам в Тростенце о своем присутствии, это было делом рискованным и почти фантастическим. Не следует забывать, что при немецком «Ордунге» Названивать в управу немцы будут каждые полчаса, если не чаще, а обойти Барамлю частью сил по-тихому при наличии проводников из местного населения не представляло для нас никакой особой сложности. Мы так и сделали, выслав в обход одну роту на десяти БМП, три Ф и два панциря. Правда, попетлять им, то есть нам в темноте между оврагами, Лесополосами и рощицами в поисках приемлемого для переправы через Барамлю брода пришлось изрядно. Да и потом, выходить в район засады требовалось отнюдь не по дорогам, которые обязательно ведут через населённые пункты, а напрямую по полям. Если бы не приборы для ночного вождения на современные нам техники и не ноктовизоры у разведчиков, то было бы совсем плохо. А так хлопотно, но не более того. Всё же пришлось потратить 6 часов на то, чтобы преодолеть какие-то 35 км по прямой. Но время это как раз то, что у нас ещё счивалось в запасе. Остальная часть батальона выдвинулась вперёд значительно позже. Её задачей было подготовить севернее Баромли такие хитрые позиции, основные запасные и ложные, которые за счёт подвижности наших войск помогли бы сдержать натиск мстительных тивтонов. которые непременно кинутся выручать своего генерала и которые позволили бы притормозить продвижение немецкой бронированной армады как минимум на сутки, а если получится, то и на двое. Примерно за 2 часа до рассвета мы вышли в район засады и начали оборудовать и маскировать позиции. Обычно немецкая разведывательная Кампфгруппа высылает вперёд с отрывом около километра мотоциклетный передовой дозор, в котором в качестве поддержки могут быть один или два колесных бронетранспортера, вооруженных 20-мм автоматической пушкой. Основная группа при этом состоит из роты легких танков и трех десятков легких бронетранспортеров с пехотой, минометами и артиллерией. Такая бронемоторизованная разведгруппа полне способна самостоятельно уничтожить слабого противника и выявить позиции и намерения сильного. В случае необходимости она может быстро откатиться под защиту основных сил. Но такого исхода на этот раз мы допускать не собирались. Наша задача сделать так, чтобы фарш было невозможно провернуть назад, и для этого у нас были все возможности. Останется Ромиль живым или умрёт Но командовать первой танковой в этом сражении он не будет. Немцы выступили из Ростинцева, умывшись и сытно позавтракав. Ровно в 8:00 утра вперёд двинулись фланговые группы, а через час после них тронулась с места и основная разведка, что было зафиксировано высотным разведчиком, подобно грифу, нарезавшему круги в синем небе. Как и ожидалось, Передовой дозор из двух десятков мотоциклистов и двух колёсных броневиков довольно резво унёсся вперёд проверять дорогу до Баромли. А за ними двинулась вперёд и основная часть разведывательной комв группы. Среди танков и бронетранспортёров Гномак, который как балонка среди бульдогов и овчарок, выделялась штабная полноприводная двуххосная колёсная бронемашина СД КВЗ 247. Это и был наш клиент. Другого варианта тут не было. Таких штабных броневиков в нашей истории было выпущено всего 68 штук. Или всё же мы ошибались, и Ромиль предпочёл следующий перед штабным броневиком открытый радийный бронетранспортёр с рамочной антенной, у которого и проходимость в наших условиях гораздо лучше, и радиостанция значительно мощнее, что не мало важно для командирма, выехавшего вперёд. вместе с разведывательными частями. Второй вариант был даже как-то реалистичнее, и в штабной машине находится всего лишь командир разведывательной камфгруппы, не представляющей для нас никакого интереса в живом виде. И точно, когда колонна показалась из-за поворота, в радийном бронетранспортере справа от пулеметчика стоял некто в офицерском кожаном плаще, надетом из-за зябкого утра. Едва я успел отдать соответствующую команду, как немецкая колонна вышла на рубеж атаки и начался бой. Одна за другой гулко загрохотали 30-миллиметровые пушки БМП-3. Дистанция от засады до колонны всего метров 500. Лазерные дальномеры и баллистические вычислители делают стрельбу суперточной. Снаряды идут в борта корпусов и башен двоег почти под прямым углом. и легкие немецкие танки один за другим вспыхивают яркими бензиновыми факелами. Гулко бьют 100-мм пушки, накрывая разбегающуюся от гономагов немецкую пехоту и расчеты самоходных 37-мм противотанковых пушек и 81-мм минометов, пытающиеся развернуть свои машины на дороге для того, чтобы открыть ответный огонь. Одновременно по пехоте и бронетранспортёрам грузно ударили пулемёты и автоматы из Олегших по обеим сторонам от дороги метрах в 200-300 замаскировавшихся бойцов. И немцам в эти роковые секунды пришлось ташнёхонько. Бронированная Ганомади чисто условно против осколков и пуль на излёте и очереди из печенега с лёгкостью дырявят их картонную броню. не оставляя никаких шансов не успевшим выскочить пулеметчикам и водителям. А потом по этому хаосу прошлись длинные очереди 30-мм пушек. Ответная стрельба затихла. Только эпизодические выстрелы, время от времени раздающиеся из-под горящих машин, говорили о том, что там кто-то еще остался жив. Высокий человек в офицерском плаще тем временем куда-то пропал. Он был то ли убит, то ли залёг. Много на мак, на котором он ехал, был не в состоянии двинуться с места, ибо очевидю, из автоматической пушки у него были разбиты и заклинены все катки на одном из бортов. Как только БМП на какое-то время замолчали, одетые в лохмотья бойцы с обеих сторон начали перекатами приближаться к дороге, пока их товарищи прижимали огнём уцелевших немцев. Отом роли менялись, и вперёд шла следующая группа. Услышав позади себя стрельбу, мотоциклисты и два броневика, уже успевшие доехать почти до окраины Баромли, резко развернулись и плотной группой рванулись обратно. Но примерно в метрах в 500 от головы попавшей в засаду колонны, на опушке леса, их уже ждали два панцера, опустившие стволы для стрельбы по наземной цели. Огненный шквал из четырехсот бронебойных, осколочно-фугасно-зажигательных и осколочно-трассирующих снарядов на две с половиной секунды, пронесшийся над дорогой, смел с нее и мотоциклы с их седоками и оба броневика. И наступила тишина. Тем временем на месте основной засады разгром колонны вступил в завершающую фазу. У бойцов был приказ брать в плен только немецких офицеров, в звании не ниже Гауптмана, а всех остальных пристреливать на месте. На самом же деле нас интересовал только один человек в полевой генеральской форме и с ожгучим африканским загаром. Не дай бог, если он вздумает отстреливаться от моих ребят. Ещё хуже будет, если лис пустыни угодил под шальную пулю. Но получилось что-то вроде золотой середины. Достался он нам живым, но в бессознательном состоянии. В силу чего он не смог не оказать сопротивления, не застрелиться. А вышло вот что. За две машины от радийного БТР-а, в котором находился Роммель, находился самоходный 81-миллиметровый миномёт, не успевший сделать ни единого выстрела до того момента, когда в него попал осколочно-фугасный 100-миллиметровый снаряд. Вздетонировавшие мины разнесли несчастный броневик в клочья. взрывная волна и один из отлетевших фрагментов броневика жестоко кантузили Ромиля. Опознав человека с тёмным африканским загаром в полевой генеральской форме, мои ребята сперва станцевали воинственный танец по поводу своей удачи, а потом, прихватив генерала, быстро отошли от дороги, ибо глупо было полагать, что стрельба в том направлении, куда совсем недавно убыл герой Рейха и командующий танковой армией вызвало у противника что-то иное, чем желание как можно скорее уничтожить тех, кто посмел напасть на их генерала. Но из Трастенца еще одна разведрота, на этот раз резервная, предназначенная для головного дозора основных сил армии, к месту происшествия добираться не менее четверти часа. Из Ахтырки, так вообще тройкам или четверкам, если вообще на выручку Роммеля бросит танковые роты, не может Шкендебач не менее часа, времени уйма, в том числе и для спешного отступления с попутным нахальным минированием. Кроме лезакотаного как младенца, сунули в десантное отделение моей командирской БМП, после чего нам стало резко не до него. Назревала драка на велосипеде, и нам было желательно и не понести потерь, и противника укатать так, чтобы воевать у него было бы никому. Бой на велосипеде. Боксёрский термин, обозначающий тактику боя маленького и подвижного бойца с большим и неуклюжим противником при постоянном отступлении. Удар отскок, когда овлень только получает удары малыша, а сам по нему ударить не может, потому что тот постоянно ускользает. Ещё одну засаду мы устроили недалеко от этого минного поля, у въезда в Баромлю. Там нам удалось подловить солидную кучку немецких байкеров, и в полном составе помножить её, то есть группу, на ноль и немного пощепать из автоматических пушек следующую за ней бронекамфгруппу, по которой к тому же с той стороны баромли красиво отстрелялись в ноны S. Там мы изображали оборону примерно полтора часа, ровно до тех пор, пока противник не начал подтягивать артиллерию. Потом мы резко снялись И отступили через баромлю, в которой за полной ненадобностью уже был ликвидирован полицейский гарнизон, состоящий из 15 полицейев. Там у переправы через тонкий и заболоченный ручей уже была подготовлена следующая механизированная засада и минно-взрывное заграждение. Если немцы пойдут в обход дороги, то утопят свою технику в вылистом дне и берегах этой капризной речки. что их потом придётся тянуть из липкой грязи тягачами, а если полезут в луб, то огрибут по первое число. Тот рубеж по ручью прикрывает весь наш спецбатальон в полном составе, и до него уже долетают снаряды наших гаубиц Мста-С. На нём можно заставить развернуть в боевой порядок всю их танковую армию, между прочим, задолго до основного рубежа атаки. Как только они станут нам слишком докучать, то мы отступим дальше на пару километров, потому что это не единственный промежуточный рубеж. Первая часть задачи выполнена. Осталось довести до конца весь ее замысел. А Роммель в это время сидел в десантном отсеке моей БМП, туго связанный и слегка обалдевший, ярко светя огромным бланшем на левой половине лица. Да-с, знатно ему прилетело. Оставалось его вытащить, отряхнуть и сдать с рук на руки уже ожидающим такой ценный подарок представителям корпусной разведки, которые сперва переправят клиента к генералу Бережному, а потом самолётом отправят его по команде в штаб фронта или прямо в Москву. А мне надо крутить дырочки в кителе. После Гудериана и фон Кюди с Гейдрихом это ещё один скальп для моей личной коллекции. 8 июля 1942 года. Утро. Сумы. КНП 1-го механизированного корпуса УСНАС. Командующий мехкорпусом генерал-лейтенант Бережной Вячеслав Николаевич. Это просто праздник какой-то, как говаривал известный персонаж детского фильма. Пустынный лис всё-таки сунул свою морду в наш капкан и жестоко поплатился за наглость. Здесь ему не Африка, а мы не флегматичные британцы, чтобы командующему армией можно было бы вот так запросто рассекать по ничейной земле вместе с передовыми разведывательными отрядами. Ещё повезло, что остался жив. Разведывательную камп-группу наши ветераны из 21 века мочили из засады не по-детски, с применением всех своих технических новоротов. И после зачистки, кроме самого Ромеля, выживших там не осталось. Кто с мечом к нам пришёл, тот сам виноват, если не спрятался. Теперь с Ромелем уже беседуют в Москве, и отправлен он туда первым же транспортным самолётом, приземлившимся на захваченный нами аэродром в Сумах. Ну не было у меня времени для беседы по душам, да и он сам был не в особо вменяемом состоянии. Поймали беднягу, Русские варвары связали по рукам и ногам, сплясали вокруг него какой-то дикий танец, а потом поволокли куда-то в тыл хвастаться начальству. Он, наверное, уже думал, что сейчас с него будут прямо с живого кожу сдирать. Сейчас на том аэродроме, с которого вывезли Роммеля, и на котором, образно говоря, еще пахнет немцами, временно базируется... один истребительный и один штурмовой авиаполка из состава особого авиакорпуса Савицкого, прикрывающего с воздуха наш рейд и добавляющего счастья медленно продвигающимся вперед немецким механизированным частям. Кстати, и сам Савицкий вчера побывал у нас в Сумах, и побеседовали мы с ним о делах наших скорбных. Главное, о чем я его спросил, это чтобы основной целью для его штурмовиков Были не танки и мотопехота, с которыми мы и сами неплохо справляемся, а колонны с осадбжением и артиллерия на огневых позициях. Самая главная сейчас задача ослабить и обескровить врага ещё до начала основного столкновения танковых масс, заставить его ощутить дефицит горючего и боеприпасов, измотать нервы солдат и офицеров непрерывными воздушными налётами и артиллерийскими ударами. Да. Даже на тот момент, когда подвижные части первой танковой выступили из Краснограда, мой корпус имел над ними незначительное превосходство в весе минутного залпа. 33 тонны снарядов в минуту у нас против 29 у немцев. При этом почти 2/3 этой мощи не в артиллерийских стволах, а в тоннах в минуту, обрушиваемых на вражеские головы. составляет самоходные орудия на базе гаубиц ML20 и M100S и корпусных пушек BS3, превосходящих своих оппонентов по максимальной дальности ведения огня на 5-7 км. А это значит, что мы имеем возможность расстреливать противника с безопасного для нас расстояния. И немецкие артиллеристы, хоть они на купе все и звертятся, ничего не смогут против этого сделать. В первый день марша под непрерывными ударами нашей штурмовой и пикировочной авиации, по данным радиоперехвата, вражеская артиллерия понесла серьёзные потери, которые вчера лишь увеличились. На настоящий момент по весу залпа мы превосходим противника почти вдвое, и это преимущество только продолжает нарастать. Где штурмовиками и пикировщиками, где тяжёлым артиллерийским кулаком, управляемым с помощью самолётов корректировщиков и наших радиолокационных станций, контрабатарейной борьбы за апарк, мы одну за другой выжигаем вражеские батареи. После похищения Ромиля неприятности для танковых и моторизованных частей первой танковой армии только увеличились. Весь вчерашний день наши передовые отряды вели ожесточенные арьергардные бои, вынуждая противника развернуться из походных в боевые порядки и под огнем нашей самоходной артиллерии и налетами авиации сбавить темп продвижения до 2-3 км в час. Самое главное сейчас — даже не подготовить оборонительные рубежи для грядущего сражения, а выиграть время для подхода к нам подкреплений из состава 2-й ударной армии генерал-майора Черниховского. Если на этом рубеже надёжно встанет наша советская пехота, то хрен что немцы с нами могут сделать, потому как по танкам, артиллерии и воздушной поддержке мы их перекрываем с гарантией. Так всё и произошло. Пока майор Бессоев в течение вчерашнего дня сдерживал наседающих немцев, к нам успели присоединиться Вторая гвардейская мотострелковая дивизия. Командир гвардии генерал-майор Чанчибадзе Парфирий Георгиевич. Третья гвардейская мотострелковая дивизия. Командир гвардии генерал-майор Акимов Александр Иванович. Первому позиции были нарезаны на левом фланге от Самотоевки до Верхней Сыроватки, второму на левом фланге от Шпилёвки до Низов. Две мои мехбригады заняли оборону в центре обороны по окраинам посёлков Нижний и Верхний Сыроватки, через одну из которых проходит железная дорога, а через другую автомобильное шоссе, хотя я назвал бы эту дорогу раздолбанным просёлком. Ещё две механизированных и две танковых бригады находятся в резерве, в полной готовности продемонстрировать немцам картину нежданный визит полярного лиса. При этом самоходные артиллерийские дивизионы всех шести бригад сведены мною в два мощных артиллерийских ударных кулака по 54 ствола в каждом. Точно так же из миномётных батарей механизированных батальонов сформированы и две сводные самоходные миномётные бригады. Массированное применение самоходных гаубиц и миномётов в этом сражении это наше всё. Не зря же я обещал товарищу Сталину умную, высокотехнологичную битву с элементами тактики будущего и победу по Суворовски, не числом, а умением. Уже сегодня под утро к нам начали подходить передовые части 4-й мотострелковой дивизии НКВД, которая начала занимать второй эшелон в нашем тактическом построении. Это 3 мотострелковых полка а не два, как в мотострелковых дивизиях Красной Армии. Именно мотострелкам НКВД мы передали патрулирование города, а также арест всех пособников, полицаев и прочих граждан, замешанных в сотрудничестве с оккупантами, сосредоточившись на нашей главной задаче — разгроме 1-й танковой армии вермахта. Пока на этом направлении все складывается сравнительно неплохо. Мы сами, своими руками, Создаем такую обстановку, что противнику остается только нервно реагировать на наши действия, время от времени отмахиваясь от совсем уж явных угроз. Это сейчас, до начала основной схватки, преимущество явно на нашей стороне, и положение все время улучшается и улучшается, разумеется, это для нас, а для немцев совсем наоборот. Да, у немцев положение было просто аховым, и явно хуже губернаторского. Командующий украдин, его заместитель генерал-полковник Вальтер Нэринг в бешенстве приказывает любой ценой двигаться вперёд и отбить бесследно пропавшего Роммеля или хотя бы его труп. Ещё один прославленный немецкий генерал в руках у русских. Это просто получается какой-то сорок первый год наоборот. За такой фокус фюрер по головке не погладит. и не самого Эрвина Роммеля из-за его недоступности в Лефортовской тюрьме, а личный его, Вальтера Нэринга. Да и приказа о наступлении никто не отменял, но наступать как положено не получается. В этой мешанине перелесков, полей и оврагов просто не размахнёшься. В то же время передовые разведывательные отряды или уничтожены, или нащёпывают впереди себя не наши основные позиции. а передовые механизированные отряды, которые за счёт присутствия хорошо знающих местность проводников партизан устраивают засады, пускают крошь, а потом отходят, чтобы у следующие рощи или оврага устроить то же самое. На это накладывается и постоянно висящая над полем боя русская авиация, при том, что немецких самолётов не видали со вчерашнего дня. Говорят, что Люфтваффе так и не может оправиться от зимнего разгрома, который только усугубил потери, понесенные во время битвы за Британию. Проклятые англичане, думает, наверное, сейчас Вальтер Неринг, не могли сдаться раньше и сэкономить драгоценную арийскую кровь. Вот их бы сюда, под самолет разведчики, висящие словно приклеенные в небе, под удары русских штурмовиков и пикировщиков, под внезапные и беспощадно точные налёты дальнобойной артиллерии, бьющие из-за предельного для немецких гаубиц расстояния под шквальный огонь подвижных как ртуть самоходных русских миномётов, засыпающих минами исходные позиции для атаки и благополучно избегающих как раз в тот момент, когда немецкая артиллерия хочет им ответить. Полевые лазареты переполнены убитых уже не успевают хоронить, а потери все продолжают расти, несмотря на то, что основное сражение еще не началось. И так прошел весь вчерашний день, в ходе которого немцы медленно оттесняли наши передовые отряды к суммам, неся потери и теряя драгоценное время, необходимое нам для подхода подкреплений и укрепления обороны. Но, кажется, время вышло, И опалённые огнём передовые батальоны отступили за линию основной обороны. Вскрылся и замысел немецкого командования. Построение классическое: на флангах по одной моторизованной дивизии и четыре танковых дивизии в центре на направлении основного удара. Выглядит почти как рыцарская свинья, наносящая таранный удар в одном месте. Но и мы тоже не лыком шиты. И заношенный до дыр тактический приём тоже может выйти немцам боком, когда у них почти нет возможности для манёвра. Направление основного удара на фланг не перенесёшь. Слева им в этом мешает русло реки Псел с заболоченными топкими берегами, а справа сильно пересечённая оврагами местность, недоступная для танков. Так что добро пожаловать, господа, а товар им вас по полной программе. Первые по нашим позициям открывает огонь немецкая артиллерия, но она сильно ослаблена двумя предыдущими днями боёв. Наши гаубицы тут же начинают отвечать немцам со всем знанием дела, а в воздухе появляется наша авиация, пикировщики и штурмовики, бьющие беглым огнём гаубицы для них лёгкая, хорошо заметная добыча. Вот над лесом у деревни Гребенниковка начинается обычная в таких случаях воздушная собачья драка. Все ли наши самолёты ушли на свой аэродром, или кто-то из них был сбит, отсюда не видно. Потом начинают бить наши гаубицы, после чего вражеский огонь довольно быстро стихает. Прицепная артиллерия не так мобильна, как самоходные, и поэтому попавшим под накрытие немцам нужно немало времени, чтобы убраться в безопасное место. Да и есть ли для них это безопасное место. Поняв, что сад подготовкой у него не получается, и что наши бойцы в окопах отделались лёгким испугом, и скорее всего, вести огонь немецким артиллеристам не дадут, генерал Нейринг, как любой порядочный немецкий военачальник, двинул вперёд свои танки и бронетранспортёры, за которыми густой волной шагала немецкая пехота. 450 танков и почти столько же средних полугусеничных бронетранспортёров, перевозящих её. Это почти 4000 мотопехотинцев, один батальон каждой дивизии на бронетранспортёрах, в боевом порядке выстроенном четырьмя атакующими колоннами по числу участвующих в прорыве дивизий. Это внушительное зрелище. Будь здесь обычные стрелковые дивизии РККА с их жалкими 12 у 45-ками на дивизию. Если по бупу 1938 года дивизия занимает полосу обороны в 12 км, то это по одной слабенькой противотанковой пушке на километр фронта. То немцы точно прорвали бы русскую оборону. Но тут был мехкорпус УСНАС сформированной по штатам армии позднего СССР, у которого огневой мощи, в том числе и противотанковой, было как у дурака махорки. Первыми по немецким танкистам открыла огонь срочно переключившаяся с контрбатарейной борьбы и вышедшая на прямую наводку тяжёлая противотанковая бригада, вооружённая самоходными пушками на базе БС-3. А на бронетранспортёре с пехотой обрушился шквальный огневой удар сводных самоходных гаубичных и миномётных бригад. На дистанции 3 км вероятность попадания в танк из бронетранспортёра даже из БС-3 была не очень велика, но всё же огонь был прицельный, и если снаряд в машину всё-таки попадал, то она годилась после этого только в переплавку, а экипаж, соответственно, для морга. Один за другим в небо поднимались черные траурные столбы дыма, отмечающие еще один горящий танк или бронетранспортер. Когда от наших окопов до передовых немецких машин оставалось два километра, огонь открыли легкие самоходки на базе ЗИС-2, чей ствол с верхней частью башни лишь на мгновение появлялись над брусфером окопа. Потом следовал выстрел «Симон». И самоходка снова пряталась в укрытии. Для того, чтобы открыть прицельный огонь по нашей противотанковой артиллерии, немецким танкистам требовалось подойти на дистанцию примерно в 800 м. Но 48 противотанковых стволов в 100 мм и 108 стволов в 57 мм делали эту задачу невыполнимой. А тут ещё северный ветер носящий дым, горящей техники на немцев. Такую противотанковую оборону лучше даже и не пытаться брать в лоб. Атаки одна за другой безнадёжно захлёбывались под огнём наших противотанкистов, причём ни один немецкий танк даже не смог дойти до рубежа 1200 м. Они отходили, потом снова начинала бить немецкая артиллерия, а наша гаубица начинала контрбатарейную борьбу. Потом на исходных снова появлялись немецкие танки, и всё начиналось сначала. Если в первой атаке немецкая пехота сопровождала свои танки на бронетранспортёрах, то потом она просто шла вперёд пешком, спотыкаясь о мёртвые тела, которых с каждым разом становилось всё больше и больше, как и изгоревших железных коробок, ещё недавно бывших новенькими немецкими танками и бронетранспортерами. Это был жаркий день под палящим солнцем, когда запах пороховой гари смешивается со сладковатым запахом сгоревшего тротила, и весь этот аромат перебивает вонь горелой человеческой плоти и жирной бензиновой копоти. На зубах скрипит пыль и песок, во рту пересохло, и ты смотришь воспаленными глазами на то, как сражаются твои бойцы — которых ты учил быть победителями. Ты понимаешь, что сегодня у них самый строгий экзамен, да и у тебя тоже. А те, кто незваным пришёл на нашу землю с оружием в руках, сегодня умирают один за другим, и это тоже правильно. И вот наступил тот момент, когда воздушная разведка доложила о том, что немцы полностью выложились и не собираются больше атаковать. А от мощного бронированного кулака остались жалкие ошметки. Тогда я, немного поколебавшись, бросил вперед находившиеся в резерве механизированные и танковые бригады, чтобы окончательно смять и опрокинуть растерянного и деморализованного нашим отпором врага, чтобы на его плечах пойти дальше к Полтаве, окончательно отрезая группу армий юг от основных немецких сил». К концу дня всё было кончено. Бросая технику и тяжёлое вооружение, остатки вражеской армии спешно отступали по тому же пути, по которому они шли сюда. Но только теперь это была не армия с весело шагающими солдатами и пылящей рядом с ней по шоссе боевой техникой, а оборванные, грязные и насмерть усталые пехотинцы, которые из-за отсутствия транспортных средств были вынуждены и шедралом идти на запад.